Глава одиннадцатая Развернувшись в сторону приближающегося человека, я с интересом стала рассматривать его. А посмотреть было на что. Личность оказалась весьма колоритная, темволосый, высокий мужчина. Нет, я бы даже сказал, мужик среднего возраста с весьма развитой мускулатурой, которую не могла скрыть даже одежда. Да и сама эта одежда была хоть на вид достаточно дорогой, Но было заметно, что шилось явно не по размеру. Будто одолжили её у кого-то иного. А уж про выражение лица этого здоровяка и говорить нечего. Казалось, он хочет убить меня прямо здесь и сейчас. А табличка, которую я видел над ним, говорила о том, что шансы у этого человека были, хоть и не самые высокие. «Неизвестно. Ранг бессмертный, 10. Состояние — гнев. Стихия — да Что-то многовато стало бессмертных на один квадратный километр. И откуда они все только повылазили? «Вы что-то хотели?» — с полуулыбкой спросил я, когда этот человек встал прямо передо мной, пожирая яростным взглядом. «Ты! Я узнал твой запах. Да, ты тот, кого я так долго искал. И скоро ответишь за свои прегрешения!» — буквально проручал он. Подобное мне стало незамеченным, и народ заинтересованно устоялся в нашу сторону. Вот только приглядевшись на их лицах, вскоре начало проступать опасение, и они старались отдалиться от нас. «А поточнее можно?» — фыркнул я. «Мало ли, какие прегрешения я мог совершить. Но вас я точно не знаю. Вряд ли мы пересекались где-то. Может, хоть назовете своё имя?» «Тебе нет однажды знать моё имя. Я давно отказался от него». «Сейчас я лишь ярость рада Колдер, что жаждет отмщения!» — взрычал он. «Колдер, Колдер. Что-то знакомое». «Точно. Бас Колдер — тот самый адепт, с которым я познакомился в одно время с Салом. Парень, что захотел присвоить всё наследие гробницы себе и напал на меня. Столько лет прошло. Я уже успел позабыть о нём. Видимо, прошлое не спешит отпускать меня». Однако мне казалось, что конты позаботились об этом, уничтожив весь их рот. Видимо, ошибся. Один выжил и пришёл мстить? Вот только почему мне? Это странно. Никто не должен знать, что я замешан в этом деле. Не верю, что Алл и его отец стали бы так подставлять меня. Это нелогично. Кто-то специально натравил на меня? Скорее всего. Вот только как-то это глупо. Вот так в открытую нападать на противника, что сильнее. Я знаю, что это ты был. Ты убил моего потомка. Я чью на тебе его кровь. Из-за тебя мой род пал. Из-за это, а ты ветишь? Отвлёк он меня от своих мыслей. Что за бред? Все знают, что у вас был конфликт с Конте. Причём по вашей же вине. Именно вы первые предали их. Так что заслужили то, что получили. Так что нечего теперь мне здесь кричать. Лишуй сами творцы своей судьбы. Посмотрел на него, как на идиота. Плевать меня на то, что ты лопочешь. Я точно знаю, что с ним случилось из-за тебя. Тебе меня не обмануть. Первопричиной всего этого стал именно ты. Но и конты понесут своё наказание. Только позднее. Все, кто был замешан в уничтожении моего рода, будут уничтожены. Их рода тоже. Все до единого. Я свершу свою месть. Именем короля стойте! Сквозь толпу к нам стали протискиваться несколько сильных магов а вместе с ними и Алл вместе с отцом. «А вот вы и прибежали. Прекрасно, просто прекрасно. Смогу уничтожить всех одним разом!» Начал распаляться мужик, отчего его руки стали покрываться огнём. «Прекратить немедленно!» — заорал прибывший маг. «Как вы смеете буйствовать в королевском дворце? Живо погасите свою магию и сдавайтесь, иначе будете признаны изменником и уничтожены!» Вы все здесь с ними заодно. Вы тоже в этом виноваты. Значит, вас нужно покарать. Никто не уйдёт от правосудия. Всё во имя моего бога!» И тут в моей голове что-то щёлкнуло. «Ну, конечно! Как я мог сразу не догадаться об этом? Откуда бы тут внезапно взялся неизвестный бессмертный? Ха. Ведь во время уничтожения рода колдер он не появился и не помог своим потомкам, а тут на тебе, объявился». Это было крайне странно. Одно единственное слово сразу расстояло всё на свои места. «Бог!» Тут даже думать не надо. Сразу ясно, что во всём замешан Люциус. У меня просто нет других врагов среди богов. По крайней мере, я про них не в курсе. Уж не знаю, зачем он держал этого человека столько лет. И был ли ранее столь же силён. Это всё неважно Это просто карта Люциуса, которую он решил сыграть именно в этот момент. И, честно говоря, подгадал весьма и весьма удачно. Казалось бы, бред. Зачем отправлять его по мою душу прямо сейчас, во время бала, когда вокруг целая толпа сильных магов? И это не говоря о том, что он слабее, меня вряд ли действительно смог бы убить, не застав врасплох. Вот только есть вторая сторона медали. Если этот мужик сейчас взорвётся и ранит или даже убьёт кого-то вокруг, то виновата, кажется, не он. А ведь случайные жертвы сто процентов будут. Не может не быть когда столько людей собралось в замкнутой области. Причём весьма и весьма влиятельных людей, от мнения которых не отмахнуться просто так. И в итоге виноваты будем мы, сконты, как не разобравшийся со своими врагами. А ещё король, так как не обеспечил безопасность на собственном балу. Нелогично? Да. Вот только люди, существа насквозь, нелогичные. Тут будут действовать эмоции, а не логика. Вот и получается, что мы в любом случае в проигрыше проблемно. «Эй, ты хочешь отомстить за своих потомков?» — окликнул я бессмертного, что уже почти готов был сорваться вперёд. «Так пойдём, сразимся один на один. Или ты боишься?» «Ты! Это ты во всем виноват! Я уничтожу тебя! Хочешь сразиться со мной? Я с радостью! Я тебя раздавлю!» «Вот и славно!» — вопросительно кивнул стражнику короля. «Я провожу вас на тренировочную площадку!» — тут же всё понял он и повёл нас на улицу. «Кас, ты уверен?» тут же зашептала мне на ухо прижавшаяся ближе Агни. «Не волнуйся, всё будет в порядке», — погладил я её по щеке. «Ты же меня знаешь». «Вот именно что знаю», — обречённо вздохнула она, добавив куда тише. «В любую неприятность влезешь». Я сделал вид, что не расслышал последних слов. Хотя она и была абсолютно права, но тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Разумеется, вся эта толпа за нашими спинами тоже устремилась за нами. Я бы удивился, будь всё иначе. Им было банально интересно посмотреть на сражение двух столь сильных противников. Хлеба и зрелищ — неустаревающая истина. Хлеб они уже получили и теперь жаждали зрелища. Вскоре нас провели на достаточно большую площадку, что расположилась позади дворца. И стоило нам двоим войти в неё, как по периметру тут же появился купол, отрезающий нас от мира. Вряд ли он сможет защитить окружающих, если мы разойдёмся на полную, но несколько ударов явно выдержит. «Ну, нападай!» — не стал тянуть я. И он напал. В тот же миг в мою сторону устремилась волна огня, что должна была полностью поглотить меня. Вот только с лёгкостью рассеялась, разойдясь в разные стороны, встретившись с острым барьером молнии, что выполнил роль волнореза. В ответ я выпустил несколько средненьких молний, что прощупывали защиту. Не надо сказать, защищался он вполне неплохо, от парочки молний увернулся, остальные вполне успешно принял на свою защиту. Со стороны, наверное, могло показаться, что я тут дурю какой-то маюсь, используя заклинание ранга архимага, смешно же. Такими моего оппонента не одолеть. Так почему бы просто не выпустить обычную молнию, но запитанную всей силой полбога? Такого даже бессмертно помрет. И даже если не с первого удара, то со второго. И это верно. Если бы не одно «но». Ненавижу эти «но». Зрители. Вот главная проблема. Своей полноценной атакой я ведь пробью этот барьер, а заодно испепелю часть зрителей. Не то чтобы мне было не пофигу на их судьбу. Но там могут попасться и знакомые, да и опять же, не стоит забывать, что это самые влиятельные люди. И в этом случае уже точно буду виноват, я один. Зачем творить такое создавать врагов на ровном месте? Пусть убить они меня не смогут, но подгадить вполне. В первую очередь моей золотой молнии. А такого хотелось бы избежать. Не люблю терять золото. Я просто стоял на месте, выпуская свои молнии, все увеличивая их мощь, а вот моему оппоненту приходилось постоянно передвигаться по площадке, пытаясь контратаговать. Вот только его заклинания не причиняли мне вреда, да приблизиться ко мне он просто не мог. Я увидел понимание в его глазах. Он осознал, что если так продолжится ещё немного, он точно проиграет. И тогда случилось то, чего я не ждал. Он просто замер на месте. Решив не упускать свой шанс, я запустил заклинание помощнее прямо в него, и оно будто и стаяло прямо перед противником. Нестерпимый жар стал исходить из его тела, образуя что-то вроде кокона. На ногах сформировалось что-то вроде огненных копыт, а на голове появилось два огненных рога. Глаза же полностью залило кровью. Пусть и выглядело незнакомо, но сразу стало понятно, что это, и ярость предка. Ничем иным это просто не могло быть. Проблемно? Возможно. Посмотрим, что он теперь может. И Колдор не подвёл, тут же рванув в мою сторону, оставляя за собой лишь следы расплавленной земли. Вот он встречается с моим барьером молнии, выставляет вперёд свои рога и... пробивает этот барьер. Мне пришлось отступить, выпустив волну молний что лишь ненадолго задержала его, но дала мне столь необходимое время. После чего он резко разворачивается и вновь нападает. В этот раз он не смог притронуться ко мне и всё же достал меня, вернее, лишь часть моего рукава. Что просто растворилось, попав в зону действия его кокона. Пришлось резко разорвать дистанцию. Весьма и весьма опасная способность. Более того, он игнорирует мой щит, что ещё хуже. И мне не хочется проверять, выдержит ли моя укреплённая магией кожа при встрече с его атакой. Но всё же, этой его способностью можно только восхититься. Интересно. Очень интересно. Ярость, нацеленная на пробитие защит? Или просто уничтожение магии? Похоже, за эту функцию отвечает тот самый жар вокруг тела, что буквально плавит магию, как бы странно это ни звучало. А рога выступают чем-то вроде концентратора этой самой магии. Вот только вместе с тем я заметил и критичный недостаток этого состояния. Мой противник перестал пользоваться дистанционными атаками. Никаких заклинаний. Только ближний бой, не сомневаясь, что ему так просто захотелось. Скорее всего, он просто не может использовать заклинания, опять же, из-за этого жара и полной концентрации. Если он вообще сейчас хоть что-то соображает. В данном случае ярость вправду оказалась яростью. Он просто не воспринимает ничего вокруг, сосредоточившись только на мне. Зря. «Эх, жаль, нельзя забрать ярость предка себе, как заклинание. Разве что попытаться создать новое заклинание, беря за основу то, что только что видел. Разве что побочного эффекта в виде неконтролируемой ярости следует избежать. Не стоит оно того. В битве всегда стоит сражаться только с холодной головой. Однако это будет интересно исследовать. Но не сейчас. Как выдастся свободное время? Думаю, пора заканчивать. Я увидел достаточно. Ближний бой? Пусть будет так». Возможно, для кого-другого это было бы чистым самоубийством. Я видел, как мелкие камушки тут же плавились, едва войдя в зону жара. Думаю, с оружием произойдёт то же самое. Думаю, даже артефактом не сдобровать. Вот только смотря каким артефактом. «Ну что, Гектор, пора испить немного крови», — шепчу себе под нос, доставая из пространственного кольца свою глефу. «Довольный драконий рык раздаётся в моём сознании». Бессмертный мчится на меня, вновь выставив перед собой рога вперёд и не боясь ничего. Зря это он. Даже не создаю щит перед собой. Просто в последний момент делаю один шаг в сторону, и моя глефа с лёгкостью опускается, будто на специально подставленную под неё шею. Тело ещё продолжает бежать вперёд несколько метров, а голова последнего колдера взмывает вверх и вскоре падает на землю, оставляя за собой лишь кровавый след. Тело тоже вскоре валится на землю. Бой окончен. Даже как-то слишком быстро. Не думал, что он попадётся на такой простой удар. Слишком сильно надеялся на свою ярость предка? Скорее всего. Зря. Барьер вокруг площадки исчезает, и до меня начинают доноситься множественные аплодисменты. «Кас, ты в порядке?» Тут же подскочила ко мне Агни. «Да, не волнуйся и так», — прижал я к себе поближе. А вскоре сам король подошёл ко мне. «Поздравляю с победой и прошу принять мои извинения. Это моя вина, что допустил подобное». «Я вообще не понимаю, как он проник на и кто это был. Его имени не было в списках. Но я обязательно это выясню, и виновные будут наказаны». «Хорошо», — лишь кивнул я, понимая, что ничего не найдут. А все следы и свидетели, скорее всего, уже зачищены. После чего король что-то сказал окружающей толпе, и они поспешили вернуться в помещение. Я не слышал, задумавшись о произошедшем. Тело мертвеца живо утащили слуги Я даже не успел его обыскать. Впрочем, думается, это бесполезно. Но такое явно самоувийственное дело не берут с собой мешок с золотом или какие-то доказательства о своём начальстве. А жаль. Лишнее подтверждение что в этом замешан Люциус, мне бы не помешало, не говоря уже о золоте. «Кассиус!» — отвлекли меня от раздумий, подошедшие старшие и младшие конты. «Мы приносим свои извинения. Это наша вина. Не стоит». «Стоит!» — поднял руку старший. «Только мы виноваты в том, что случилось. Мы должны были избавиться от всех этих ублюдков-колдоров, но, видимо, одного упустили. И это странно. Мы никогда не слышали, чтобы кто-то подобный был в их роду. Пусть даже он был где-то в уединении или чем-то подобном. Всё равно о таком сильном магии из их рода должны были слышать. Они бы не стали этого скрывать. Никто бы не решился на них нападать, зная, что где-то там, далеко живёт» их ещё живой бессмертный предок. Более того, они бы стали куда более могущественные, чем были, уверен. И всё же никто об этом ничего не знал. И это более чем странно. Не стоит себя винить. Тут явно замешан Люциус. Уж не знаю что за интригу он планировал, придерживая столько времени этого бычка, но бездарно его слил. Да и кажется мне, что не был он раньше бессмертным. Даже Вознесённым вряд ли. Слишком неопытен. Это сразу видно. Больше надеялся на свою ярость, чем на обычную магию. Не сказать, что напрасно. Способность и вправду была весьма опасная. Но против меня это не сработало. «Это да. Не представляю, как бы сам с ним справился. Только бегать и надеяться, что выдохнется», — кивнул нахмуренный Альберт. «Да, ты прав», — добавил старший. «Впрочем, об этом стоит подумать попозже, более спокойной обстановке. Я лишь хотел сказать, что мы вновь тебе должны, и будь уверен». «Конто всегда платит по своим счетам. Если тебе будет что-то нужно, просто скажи. И даже если не сейчас, то род запомнит это. Долг распространяется и на всех твоих потомков». «Учту», — кивнул я. «Если сами предлагают, то не вижу смысла отказываться. Может, и вправду пригодится. Не мне, так потомкам. Стоит думать о будущем, но не только настоящем». После чего мы вновь вернулись в общий зал. Можно было бы воспользоваться поводом и уйти, Но я не стал этого делать. Что тут поделаешь, я проголодался. А пока не восполню потраченный запас калорий, никуда отсюда не уйду. И пусть ко мне стало приковано ещё больше внимания, но решившихся подойти и поболтать стало ещё меньше, чем раньше. Ну и прекрасно. Еда. Жди меня.